Упадок Спарты Постоянные купания и лаконический разговор сильно ослабили умственные способности спартанцев, и они значительно отстали в развитии от других греков, которые за любовь к гимнастике и спорту прозвали их спартанцами. Спартанцы воевали с мессинянами и однажды так струсили, что послали за помощью к Те вместо воинских орудий прислали им на помощь поэта Тертея. Враги дрогнули и обратились в бегство. Спартанцы овладели мессинией и завели у себя гегемонию.